Греййс большие радости, горькие слезы. Вы и представить себе не можете, насколько быстро может измениться жизнь. Однажды вы спокойно ложитесь спать, а на утро выясняется, что на другом конце земли происходит нечто немыслимое, и отголоски этого события захлестывают вашу спальню. Руби постигли тяжелейшие утраты, и ее скорбь лишь усугублялась тем, что она сама была японкой. Кто знает, чем это для нее обернется. И теперь, слыша громкий требовательный стук в дверь, я видела, как она побледнела от страха. Она не могла сдвинуться с места. Когда я заглянула в замочную скважину и увидела Элен, меня охватила волна облегчения. Я открыла дверь, и наша подруга ворвалась в квартиру. Элен быстро окинула взглядом гостиную, не нашла того, что искала, затем заглянула в спальню Руби и лишь потом обратила свой взор на нас. «Где твой чемодан?» — спросила она, подойдя к Руби и тронув ее за плечо. «Какой чемодан?» — Руби явно ничего не понимала. «Тогда элен повернулась ко мне. Она уже собралась? Ты ей помогла?» «О чем ты уставилась на нее я? Сюда что? Тоже летят самолеты?» Но Эллен продолжила свои странные вопросы, пугающе спокойным тоном. «Когда японцы будут здесь?» «Тебе сказали, куда ехать, чтобы быть в безопасности?» То же самое было и в Шанхае. Япошки, которые жили там, были заранее предупреждены о готовящемся нападении. «Эллен!» — крикнула я в ужасе. «Я всегда подозревала, что Руби способна на коварство. Она тебе что-нибудь говорила? Я должна защитить Томми!» Ее странное поведение смутило и озадачило меня, но что еще хуже, я плохо понимала смысл того, что она говорила. «А где Томми?» — спросила я. «С мамой?» — она пообещала позаботиться о нем, если я не вернусь. «Это уж слишком. Наши дома разделяла всего пара кварталов, но, по правде говоря, я была настолько напугана, что за все это время даже ни разу не вышла на улицу, как и Руби». «Если бы у меня был ребенок, то я, наверное, тоже оставила бы его дома. Мне предстояло убедить Эллен в том, что ее подозрения напрасны, и что надо думать о других, более насущных вещах». «Брат Руби погиб во время нападения», — сказала я. «И родителей куда-то забрали», — добавила Руби. «ФБР может прийти и за мной тоже». Это казалось вполне вероятным, но в глубине души я все же сомневалась, что так будет. «Руби японка». Я живу под одной крышей с врагом, вот только она мне не враг, а подруга. Хотя так ли это на самом деле? Страх сеял в моем сердце недоверие, и чтобы помешать этому, я постоянно повторяла про себя, «Она моя подруга, подруга, подруга». «Могут прийти за тобой тоже?» — тем же пугающим монотонным голосом переспросила Элен: «А что будет с нами? Что будет с Томми и со мной, с моей семьей?» Потом она указала на меня. «Они ведь могут прийти и убить тебя, Грейс. Ты об этом подумала?» «Изнасиловать и убить?» «Да ради всего святого, элен Нам всем страшно, но брат Руби убит!» Выдержка внезапно изменила элен как и мой муж. Япошки убили его прямо на моих глазах. Это известие было настолько неожиданным, что я поначалу не поняла, что именно она проговорила. Я не знала, что сказать или что сделать, но Руби, моментально очнувшаяся от ступора отчаяния, пробормотала. «Что значит «твой муж»?» Эллен и Руби смотрели друг на друга во все глаза. «Расскажи, что случилось», — попросила Руби. «Я все еще никак не понимала, о чем идет речь. Муж...» «Я вспомнила фотографию, которую когда-то видела в комнате Эллен». Почему-то я всегда думала, что изображенный рядом с ней мужчина — ее брат, но только теперь поняла, что, должно быть, это был ее муж, а все эти апельсины свечи — часть созданного в его память алтаря». Руби взяла элен за руку. К моему удивлению, элен позволила подвести себя к дивану. Теперь, когда она открыла свою основную тайну о том, что была замужем, Детали этих событий хлынули из нее неудержимым, мучительным потоком. «Мы прятались на рисовых полях. Все мы», — начала рассказывать она, — и из ее глаз полились слезы. «Лай-Кай, его родственники, его братья и сестры, их дети и слуги». Когда мы услышали шаги японцев, Лай-Кай прошептал, «Лежите тихо, не двигайтесь». Он был моим мужем, и я повиновалась. Она прижала ладони к глазам — Он попытался отвлечь и увести солдат от нас. Его забили штыками. А потом нашли всех остальных. Руби крепко обняла Эллен и посмотрела на меня. Что теперь нам делать? Я не имела ни малейшего представления. Чтобы немного отвлечься, я пошла на кухню, поставила чайник и стала ждать, пока он закипит. Быстро бросив взгляд на дверь в гостиную, я увидела, что Элен и Руби не двинулись с места. Я заварила чай, поставила на поднос чашки и чайник и вернулась в гостиную. элен раскинулась на диване, разметав по его черным подушкам руки, казавшиеся на их фоне мертвецки бледными. Я разлила чай и подала чашки подругам. По щекам Рубия ручьем текли слезы. элен кусала губы и судорожно дышала. Отодвинув кофейный столик, я села между ними на пол, поджав под себя ноги. «Прими мои соболезнования, элен сказала я, но эти слова звучали как-то мелко и незначительно по сравнению с тем ужасом, который ей пришлось пережить. «И ты тоже, Руби». Я положила голову на бедро Руби и руку на колено элен стараясь передать им свое тепло и поддержку. Вот только они так глубоко погрузились в свое горе, что едва ли осознавали мое присутствие». А дальше, в течение часа, элен рассказывала нам о том, что когда ей исполнилось шестнадцать, ее отец договорился выдать ее замуж в семью Куок в Суджоу. Папа сказал, что это самостоятельная семья и что я буду жить хорошо. Будущая свекровь прислала фото моего жениха. Он был таким красивым. То, что я рассказала вам о переезде моей семьи в Китай на время худших дней Великой депрессии, было правдой. Они все равно бы приехали туда на мою свадьбу. Меня выдали замуж в день восемнадцатилетия. Я была во всем красном, с традиционными нитями бисера, скрывавшими мое лицо, чтобы Лайкай не видел меня до тех пор, пока мы не уединимся в спальне новобрачных. Когда я вышла из семейного дома, папа вылил на землю воду и сказал «Выдавать дочь замуж, подобно выплескиванию воды из чаши». «Я полюбила мужа с первого мгновения, как только он снял с меня головной убор. Наши семьи праздновали еще три дня. Потом, когда все закончилось, моя родня осталась в деревне возле Гуанчжоу, а мы начали супружескую жизнь в семье мужа, всю Джоу. Он был архитектором, и у него было свое дело. Он восстанавливал большие частные сады. Элен вытирала глаза» а я вспоминала, как она рассказывала о путешествии по Китаю. Скорее всего, это было во время Медового месяца. Она говорила, что Ханчжоу – самый романтичный город, что неудивительно, потому что она была там с любимым и восхищалась прекрасными садами Суджоу. Но я не забыла и другие ее рассказы, как их с Монро расстреливали с самолета. Вот только речь тогда шла, скорее всего, не о Монро. Она была замужем, а потом овдовела. Вот почему она так одевалась, когда мы познакомились. «Когда мы встретились с вами со дня смерти Лайкая, прошло чуть меньше года», — подтвердила мои мысли Элен. «Вы меня просто спасли». Элен хранила эту тайну от нас с Руби в течение трех лет. Невероятно. Но у меня не было времени как следует обдумать это, потому что пришло время Руби изливать свою душу. «Хидео было всего двадцать семь. Он был не только лучшим маминым учеником, но и лучше всех занимался дзюдо, ловил рыбу и смеялся. Грейс, тебе бы он понравился. Он обожал кино, любые фильмы. Про гангстеров, про ковбоев и индейцев, про войну. Он был старшим сыном и лучшим из нас. Мама и папа должно быть убиты горем. Было пролито еще много слез. Мне так страшно. Где родители? Как думаете, Юрия уже схватили?» «А что будет со мной?»